Глава пятая. Стоял совершенно неподвижно, пытаясь просчитать все возможные варианты развития событий. Ключевое слово «пытался» — мысли, будто затянул густой туман, не позволяющий сконцентрироваться и осмыслить происходящее. Что делать? Бежать? Это даже не смешно, чудище догонит меня за пару секунд. Сражаться? Тоже больше похоже на шутку. Я никогда не умел особо хорошо фехтовать, так, знал парочку финтов, но если даже Хирика со своими друзьями при всех их умениях не смогли нанести твари ощутимый урон, что говорить обо мне? Сущность, словно понимая, что я в замешательстве, тоже замерла на месте. Тебе не нужно меня бояться, вор. Я пришел помочь. Помочь? Я не сразу сообразил, что голос в голове звучал, «Успокаивающе?» «Да, меня попросили». «Кто?» «Я не знаю его имени. Он один из детей владыки». «Так, ладно, значит, в этом я все отгадал верно. Тот, кто меня вытащил, отправил сущность сюда. Остальное сейчас не так уж и важно. Почему ты не связался со мной раньше?» «Ты был скрыт, вор». Только, «Только сегодня, сегодня я почувствовал, почувствовал, что ты рядом!» С этим тоже все понятно. Наверняка оперативный штаб в башнях Москва-Сити был окружен всеми возможными средствами защиты, и тварь просто не могла пробиться через них. Но как только ощутила меня в городе, тут же попыталась связаться. Весьма своеобразным образом. «Зачем ты убивал магов? Почему не сказал мне сразу, что пришел помочь?» «Маги!» Чудище будто посмаковало это слово. «Те, кто хранит в себе перерожденную частицу Навии?» «Я не понимаю». «Колдуны, вы используете силу, рожденную Навию, но изменяете ее своими вещами. Они ослабляют ее, делают чище, вы считаете так. Но это неправда». Он говорит об истоках об истоках, что расположены за изнанкой. Мысль пронзила меня внезапно, но я был уверен, что правильно понял слова, мысли, этой сущности. Но зачем ты убивал их? Мне, Мне сложно находиться в яви постоянно, а перемещения тратят большое количество силы. Я забирал эту силу у тех, до кого мог дотянуться, чтобы продержаться чтобы дождаться и помочь тебе». «И в чем заключается эта помощь?» Вместо ответа я получил кое-что другое. Странное чувство покалывания на коже, которое я уже ощущал ранее, возросло настолько, что мне стало некомфортно. На секунду я даже подумал, что тварь меня обманула и таким образом пытается убить, но через секунду ощущение исчезло. Я поднял свободную руку и внимательно осмотрел ее. На первый взгляд никаких видимых изменений не произошло, но я чувствовал, как энергия заполняет каждую клеточку моего тела, и это ощущение было прекрасным. Я мог прыгнуть в любой момент, но теперь не торопился этого делать. Встреча с сущностью приняла совершенно не тот оборот, который я ожидал, и теперь следовало прояснить сложившуюся ситуацию. «Что ты со мной сделал?» «Дал связь. С чем? С Навью, вор. Теперь тебе не нужны вещи, чтобы черпать из них силу». Я обдумал сказанное, покрутил в голове и так, и эдак. «Интересно получается, значит, теперь у меня нет необходимости покупать энергию. Так же, как подчиняться Разумовскому и играть роль угодливого дурачка». «Не зря, ох, не зря я решил повременить с побегом. Кто бы знал, что эта встреча принесет столько плодов!» «У меня осталось мало времени, вор. Люди с клинками, пришедшие с тобой, сильно ранили меня. И я потратил почти все, что у меня было, чтобы помочь тебе. Я собираюсь уходить». «Хорошо», — растерянно кивнул я. «Помоги мне!» «Как?» Тварь пошевелилась. Она опустилась на четвереньки, раскинув свои страшные верхние конечности в стороны и склонила голову. Широкий череп скрижетнул и пошел по шву, ровно посередине, обнажив светящееся нутро. «Отправь меня обратно! Последний выплеск свяжет тебя с ребенком владыки!» На какое-то мгновение я замер, понимая, чего требует сущность. Она хотела, чтобы я убил ее. «Я времени мало, вор! Не думай обо мне! Думай о себе!» Он прав. Отринув сантименты, я приблизился к сущности и сказал. «Спасибо!» А затем с размаху вонзил вакидзаси в голову твари. Произошедший выплеск силы откинул меня на несколько метров, припечатав к стене. Я выпустил клинок из руки, и он, дзынькая, покатился по полу. Ну что за подстава? Поднявшись, я отряхнулся, нашел оружие и огляделся. В том месте, где несколько мгновений назад находился демон, теперь витал хоровод золотистых листьев. Словно почувствовав мой взгляд, они принялись лихорадочно собираться в какой-то образ, и через несколько секунд там находился силуэт человека, в котором было невозможно разобрать детали внешности. «Здравствуй, вор, наконец-то мы можем спокойно поговорить», — произнес посланник. «Привет, пес». Слово само пришло на ум. Едва я услышал его голос, хриплый, натреснутый, как в сознании мелькнула картинка. Я, лежащий на земле, в окружении солдат в солнечных доспехах, валяющийся неподалеку посох сопряжения. Летящий в синеве небесный город. И этот голос, он тоже был оттуда. Неужели узнал? Смутно припоминаю, что мы встречались. Образ рассмеялся. А владыка был уверен, что без меня ты не вспомнишь ничего поэтому он отправил тебя следом за мной?» — спросил я, разумно не уточняя, что вспомнил гораздо больше, чем один краткий миг прошлой жизни. «Все было наоборот, Кальн. Я жду тебя уже несколько сотен лет». «Ты шутишь? Отнюдь. Произошла какая-то ошибка в расчетах, и мы с тобой разминулись. Пришлось ассимилироваться. Тело мое быстро пришло в негодность, так что теперь я, как видишь, существую в нематериальной форме». Почему-то мне казалось, что это к лучшему. «А ты ничуть не изменился!» — снова засмеялся человек из золотых листьев. «Все так же себе на уме, да?» «Видимо, тебе было не с кем поговорить долгое время. Уверен, скоро здесь будут те, кто меня ищет. И если они увидят тебя, у них ко мне возникнет масса вопросов. Мне бы не хотелось на них отвечать. Может, перейдем к делу?» «Чего ты опасаешься? Теперь тебе не нужны истоки, вор!» «Ты можешь черпать столько силы, сколько тебе нужно, прямиком из Нави. Прыгай сразу после нашего разговора, и никаких проблем». «Спасибо за эту возможность. В этот момент я был абсолютно искренним. Но мне все еще нужно получить кое-что от главы местного клана». «Понимаю. В таком случае давай действительно обсудим наши перспективы». «Внимательно тебя слушаю. Ты ведь знаешь, что должен найти». «Сердце Арна». Я кивнул. «Вот только понятия не имею, что это, из чего мне начинать? Может, расскажешь об этой хрени?» «Не могу, вор, я почти ничего не знаю». «Ты, должно быть, шутишь?» — хохотнул я. «Какой тогда во всем этом смысл?» «Владыка мудр!» — силуэт пожал плечами. «И если он что-то делает, на то всегда есть причины. То, что мы оба не знаем, что такое сердце и где его искать, не проблема». почему — Потому что, это сложно объяснить, у нас обоих есть части того, что мы знаем, но не помним. Если эти части объединить, ты узнаешь, как найти сердце. — Нигде, а как? — Именно. Где оно находится, знаешь? Точнее, знал только ты, но оставил для себя подсказку. Сложив части того, что владыка вложил в нас, ты найдешь ее, и она приведет тебя к сердцу. — А что получил ты? Некоторое время силуэт молчал, но все же решился ответить. «Свободу. Пока ты не выполнишь свое задание, я буду вынужден оставаться в этом мире. Это наказание за оплошность. Можешь поверить, сотни лет бестелесной оболочки меня изрядно утомили. Я хочу вернуться домой и сделаю для этого все возможное, понимаешь?» Я понимал. «Ладно, теперь мне более-менее понятен расклад». «Вопрос в том, как мы с тобой встретимся и сложим эти части?» «О, это довольно просто!» Мне показалось, что силуэт повеселел. «Тебе нужно всего лишь найти мою могилу!» Меня встречали как героя. В оперативном штабе, где собралась куча народа, и куда я переместился с того заброшенного склада, царила неразбериха, и мое появление только сильнее взбудоражило магов. Все будто ошалели. Аналитики вскакивали со своих мест и кидались расспрашивать меня о каких-то вещах, которые я даже не понимал. Боевики одобрительно кивали, жали мне руку и хлопали по спине, все время повторяя «Какой же я мужик!». Девочки-колдуньи бросались на шею, но Хирика, сидящая прямо на столе, быстро их отогнала. «А ты силен, прыгун!» — сказала она, кивая на вакидзаси. «Справиться с таким противником в одиночку — это многого стоит!» «Ты настоящий воин!» Она мне чуть-чуть поклонилась и я все еще остающийся в недоумении поклонился ей в ответ. «Откуда вы узнали, что я завалил демона?» «Эти ваши Пурагурама!» Она кивнула на огромные мониторы и аналитиков, сидящих перед ними. «Засекли мощный выплеск энергии изнанки. Все трактовали его однозначно. А потом увидели, что ты цел. Вывод простой». «Да уж, было бы все так просто там», — вздохнул я, поддерживая образ. «Может быть, ты расскажешь, как тебе удалось справиться с тварью Нави?» — раздался голос позади меня. Я повернулся и посмотрел на Разумовского. «Конечно, великий магистр». «В таком случае следуй за мной, праздновать будем позже». Я, ничуть не переживая, пошел за удаляющимся от основной массы людей главой клана. В его глазах не было особой радости, но меня это ничуть не удивляло. Теперь, практически уверившись в его планах на мой счет, я совершенно не переживал. Подавись ты своей энергией, козел. Мы прошли по нескольким коридорам и оказались во втором конференц-зале, раза в три меньше того, где базировался центр сбора данных. Разумовский на секунду замер на пороге и предложил мне войти первому. Нас уже ждали. Десять человек сидели за овальным столом. Ничем не примечательная, обычная мужчины и женщины вопросительно смотрели на великого магистра. «Присаживайся», — предложил он, устраиваясь во главе стола. Разумеется, дальше последовали расспросы о том, что случилось. К счастью, врать мне почти не пришлось, кроме последней части рассказа о том, что произошло на том складе. Пришлось слегка симпровизировать и сочинить историю о том, как «тварь меня едва не сожрала», но в последний момент я успел вонзить клинок ей в голову и убить, а после якобы сразу телепортировался сюда, в штаб. Удивительно, но никто не сомневался в моих словах. Никто, кроме Разумовского. Члены совета выслушали меня молча, лишь несколько раз задавая уточняющие вопросы, а вот в глазах главы клана я видел сомнения во всем услышанном, и это настораживало. «Вероятно, он успел поговорить с Хирико?» или отслеживал мои перемещения и знал, что мне неоткуда было взять энергию для шестого прыжка. Что ж, молодой человек, ваш поступок достоин награды и всяческих похвал. Вижу, Андрей не зря привлек вас к этой операции, заметила статная женщина с серебристыми волосами. И это помимо того, что вы участвовали в американской операции. Ведь именно благодаря вам мы получили колдуна, вызывавшего демона, и выследили эту тварь». «Благодарю», — коротко кивнул я. «Вы заслужили наше одобрение и уважение», — между тем продолжила колдунья. «И полагаю, что лучшей наградой для начала было бы дать вам как следует отдохнуть. Я буду вам очень признателен за эту возможность». «Что ж, в таком случае мы не смеем вас больше задерживать, Кирилл. Полагаю, пары дней вам хватит?» За это время мы подготовим пресс-релизы и выпустим новости о том, что в городе безопасно, а позже наградим вас чем-нибудь более существенным, чем несколько выходных. Подумайте, что вас интересует. С вашего позволения, я встал со стула, за американскую операцию великий магистр уже обещал мне определенную награду, если вы ее удвоите, меня это вполне устроит. Все взгляды устремились на главу клана». Он выглядел слегка прижатым к стенке. «В самом деле? Что же вы ему обещали, Андрей?» «Паргонский камень», — вместо него ответил я. «Надеюсь, с моей стороны не будет наглостью попросить у вас еще один». «Это довольно редкий минерал, и мы не намерены разбрасываться им ради прихоти, маль!» Начал было один из членов совета, но женщина взмахнула рукой, и он мгновенно осекся. «Я перевел взгляд на этого человека». Его черты неуловимо кого-то напоминали, и секунду спустя я понял, это господин Вишневский, отец бывшего парня Маши, тот самый колдун, чьего сына я дважды опустил. Неудивительно, что он возмущен. «Думаю, за все, что сделал Кирилл, он вполне может получить пару камней, тем более, что наш глава клана уже пообещал ему один». «Я слышала вашу историю, молодой человек, и прекрасно понимаю, зачем вам этот редкий ингредиент. Вы его заслужили. Николай, займитесь этим». Вишневский заткнулся и покраснел, а я, глядя поочередно на него и на Разумовского, непринужденно улыбался. «Ничего-ничего, потерпите немножко унижений. Это еще главе клана повезло, что я про договор огня не упомянул при всех». Что-то мне подсказывает, что совет совсем не в курсе, какие арканы использует великий магистр для заключения сделок со своими подчиненными. Разумовский был в ярости, безусловно. То, как он разговаривал со мной на протяжении пары последующих дней, пока я ждал паргон, не оставляло никаких сомнений. Глава клана был крайне недоволен моей выходкой перед советом. Кроме того, он явно меня в чем-то подозревал. Я понимал, что ничего конкретного этот хлыщ не знает, но это настораживало. Когда столь могущественный колдун обращает на тебя не самое приятное внимание, волей-неволей насторожишься. Наверное, мне каким-то чудом удалось отвертеться от обследования в госпитале. Великий магистр настаивал на этом сразу после нашего разговора с советом, однако я наотрез отказался, мотивируя это тем, что чувствую себя превосходно. Мне действительно повезло, что он не стал затаскивать меня туда силой. Наверное, решил повременить до того момента, пока совет убедится, что я получил обещанную награду, а значит, пара дней в запасе у меня есть. На самом же деле я конкретно боялся одной вещи. Целители могут понять, что теперь я могу черпать энергию прямиком из Нави. Меня терзали смутные сомнения, что об истинной природе силы знает множество магов. А подобно мне было сказано ни в одной книге, которых я за последнее время перелопатил целые горы. А в моей энергоструктуре наверняка произошли какие-то изменения. Невозможно получить такую способность, имея те же данные, что были прежде. Это знали даже первогодки в школе мастера. Вероятно, именно это и почувствовал Разумовский. Если так, то понятно, почему он не упомянул столь важную деталь перед советом, Это могло потянуть за собой довольно длинную цепочку вопросов, и вскоре бы выяснилось, что глава клана и раньше знала о моей связи с Навью и ничего не сделал. Меня, конечно, в таком случае просто грохнут. Но и великому магистру тоже не поздоровится, однозначно. Как бы там ни было, энергию мне все же не предоставляли. Якобы в свободную продажу она пока не поступила, бла-бла-бла. Я пропускал такие объяснения мимо ушей, ибо теперь совершенно не нуждался в стекляшках с синеватой жидкостью. Не нуждался, но не демонстрировал этого, разумеется. Забрав из города-столиц свой рюкзак, я, как ни в чем не бывало, вернулся в студию в Химках и практически не выходил оттуда два дня. Мне следовало обдумать все то, что сказал посланник владыки, и решить, как действовать дальше. Я, наконец, позвонил Маше. Она очень обрадовалась этому и порывалась приехать, но я попросил ее этого не делать, соврав, что заскочил в город на несколько часов. Я уже упоминал, что слегка привязался к девушке, и мне не хотелось встречаться с ней на короткий миг перед расставанием. Сказать ей о том, что планирую сделать, я не мог, а сделать вид, что все хорошо, не хотел. Да, что-то я размяк в этом мире. В любом случае, для начала пришлось дождаться, когда курьер клана привезет мне паргонский камень. Довольно объемную коробку я тут же вскрыл, переложил минерал в рюкзак и, заказав такси, тут же отправился прямиком к Марфи, Как всегда, без предупреждения. Старуха, разумеется, была дома, и, что самое странное, совершенно не удивилась моему визиту. В этот раз я не торопился озадачить ее просьбой о приготовлении эликсира. Вместо этого мы выпили чаю, обсудили новогодний бал и все то, что случилось со мной после. Наверное, я не имел права разглашать детали операций, в которых участвовал, но как-то так вышло, что Марфи я доверял. Не полностью, конечно, но учитывая, что она для меня делала, не думаю, что колдунья начнет распускать сплетни. Кроме того, я все равно собирался сваливать, так что, по большому счету, мне было все равно. Как бы там ни было, мы проговорили с ней несколько часов. И лишь к вечеру она кивнула на рюкзак и предложила подняться в лабораторию. Я не стал отказываться, и уже глубокой ночью старая колдунья закончила готовить эликсир. В этот раз у меня появилось сразу две порции. «Не вздумай пить их одну за другой, понял?» — сказала она. «Ты хоть парень крепкий, но после такого пойла точно окочуришься. Или впадешь в кому, доставай тебя потом». «Сделай перерыв хотя бы в неделю». «Спасибо за совет и за помощь, и вообще за все». Поддавшись неожиданному сентиментальному порыву, я обнял Марфу. Она явно такого не ожидала и выглядела слегка растерянной. «Да ладно тебе, паря, не в первый раз. Чего зря смущаешь, старуху?» «Я могу что-нибудь сделать для тебя, чем-нибудь помочь, что-нибудь достать». Она подозрительно посмотрела на меня. «С чего бы вдруг такие вопросы?» «Просто понял, что ни разу не отблагодарил тебя за помощь». Старуха фыркнула и на мгновение задумалась, а затем, приблизившись, шепнула на ухо. «Привези какой-нибудь сувенир, когда вернешься». Я впал в ступор. Но старуха, как ни в чем не бывало, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, оставив меня в одиночестве. Откуда она знает о моих планах?» Разумовский сидел в своем кабинете и листал на экране планшета досье кандидатов на должность своего заместителя. Ему было жаль Арину. Девочка, при всем своем недостатке опыта, была очень талантливой. Еще лет пять и она бы заняла место в совете, укрепив его позиции еще сильнее. Глава детей Перуна подумал, что ее не стоило отправлять в Америку. Он понадеялся, что так прыгун будет всегда находиться под присмотром доверенного человека, но он сам допустил ошибку, согласившись с планом Кирилла, и поплатилась за это ни в чем не повинная Арина. Разумовский не верил парню, не верил, что ему повезло выбраться из американской тюрьмы без посторонней помощи, и в том, что Кирилл не знал, кто ему помог, великий магистр тоже не верил. Вся эта история была шита белыми нитками, но... Опять это проклятое но! Тварь из Нави было необходимо уничтожить как можно скорее, а без наживки в виде того, кого она ищет, ее поиски могли продолжаться долгие месяцы. Совет наверняка бы поднял вопрос о его компетентности, и тогда, что в таком случае произошло бы, Разумовский старался не думать. Новая гражданская война между магами не привела бы ни к чему хорошему, но и отдавать власть, которую Андрей получил с таким трудом, он не собирался. Кто же мог знать, что этот чертов прыгун умудрится совладать с опасным демоном, с тварью, которую не смогли убить даже опытнейшие охотники? Он, разумеется, говорил с Хирико-сан, и к его удивлению она не сомневалась, что Кирилл убил ту сущность, благо подходящее оружие у него было. Это же подтвердила и посланная на склад группа анализаторов, обнаружившая там слабый отклик развоплощенного демона. Но Разумовский все равно сомневался. Он не понимал, как у неопытного прыгуна хватило сил и умений совладать с таким противником. И это его ужасно раздражало. Если бы не совет, который за секунду вознес Кирилла на пьедестал и положил к его ногам звание героя, парня уже потрошили бы его самые опытные целители и менталисты. Однако это породило бы целый ряд ненужных вопросов, на которые однозначно пришлось бы отвечать. А великий магистр предпочел бы оставить все то, что он думает, при себе. Хорошо хоть то, что договор огня был исполнен, и теперь этот заносчивый прыгун не имеет над ним никакой власти. Аркан спал только сегодня и Разумовский уже наметил план обследования и допросов Кирилла на ближайшие дни. Лежавший на стеклянной поверхности стола телефон слабо завибрировал. Поморщившись, глава клана поднял трубку. «Да? Великий магистр, это... У меня стоит определитель. Что случилось? Вы велели держать перемещение прыгуна под контролем. И...» «Сегодня он целый день провел в квартире». Затем уехал в Подмосковье и какое-то время провел у Марфы Ступиной, а затем, Разумовский, чувствуя неладное, глубоко вдохнул и процедил «Говори». Его сигнал исчез и снова появился, но довольно далеко. «Где?» «Насколько я вижу, сейчас он находится в Рио-де-Жанейро».